А потом поехала покатила. Клип смонтировали. Он занял высокие места во всяких там типа рейтингах этих типа музыкальных телепомоек. Я дала пару интервью. Гвидо говорил, что для полноценной пиар-компании пока не время. Зато какой кайфец работать в студии, ты бы знал. Меня вштырило и уже не отпускало. Я превратилась в законченную графоманку, строчила текст за текстом, записывала их на чем придется, на салфетках, на ресторанных счетах, на нотах «Битлз», которые валялись в студии. Представляешь, мой текст поверх «Дейтрипер» — удавиться. Большинство стишат Гвидор валы выбрасывал с такой иезуитской усмешечкой — И помалкивал Гандошка, ничего не объяснял. Некоторые перечитывал, отводил меня в уголок и долго втыкал. Почему? Вот эта строчка хороша. Сделай остальные достойными ее, машер. Пока я корпела над тем, чтобы привести весь текст в соответствии с вкусовыми пристрастиями своего продюсера. Кудесник Андрюша на своем любимом Хамонде, который похоже заменял ему друзей и семью, наигрывал вариации на тему понравившейся гвидо строчки. Так что песню мы сочиняли вдвоем практически одновременно. До Нового года успели записать шесть вещиц, которые казались мне восхитительными, потому что в каждой из них была я, настоящая, не игрушка. И я себе в них нравилась. Ты же знаешь, как мы, девчонки, любим зеркала. Гвидо почти не хмурился в те дни. Он приезжал в студию раньше всех, потирал руки, иногда едко пошучивал, иногда открывал бутылку шампанского. Постоянно повторял всем музыкантам, что в середине февраля, когда закончим альбом, всех ждет нешутейная премия. «Мне серебристый хаммер. Пожалуйста!» Обычно отзывался на это мотивирование персонала саундмастер мастер Серега. Здоровенный, как носорог, он вылезал из-за пульта, только чтобы поправить микрофоны. В конце ноября мы снова прикинулись киношниками. Гвидо затеял съемку клипа на только что записанную амнезию. «Что тут скажешь?» Я не знала, как мне реагировать. Он не переставал удивлять меня. Я не могла разобраться во всех этих наслоениях его иронии, что ли. Ходячий торт, а не продюсер. Не мог же он не понимать, насколько автобиографична строчка. «Я забыла, что забыла позабыть тебя». Это же о наболевшем и, в частности, на его физиономии. А он именно из-за этой строчки заставил меня дописать текст и на готовую вещь принял решение снимать клип. То есть делать хитом песню о моей жизненной коллизии, в которой он, Гвидо, играл самую неблаговидную роль. Когда я, промучившись в непонятках несколько дней, все же решилась поговорить с ним об этом, он обнял меня за плечи и принялся поучать вкрадчиво в своей манере». «Машер, вот тебе очередное правило шоу-бизнеса от старика Гвидо. Сочиняй и пой собственной кровью, только так. Чем острее, чем глубже, чем болезненней ты пережила ситуацию, о которой поешь, тем сильнее получится песня, тем сильнее она отзовется в слушателях, зацепит их, тем больше мы заработаем «Ха-ха! скуземуа! -ха, Цинизм необходим, чтобы не скатиться в пафос и дешевую мелодраму, что гораздо хуже. Слушатель ждет искренности от артиста, ждет настоящих эмоций, неподдельных чувств, ждет мяса, крови, спермы, сухожилий, короче, подлинной жизни. Взгляни вокруг, как много фальшивых подделок. Мы проживаем в стране сплошного контрафакта. Пиратство интеллектуальной собственности и чувств. Если бы я заставил тебя петь о пустых тусовочных движниках, о никчемных любовных свиданиях, о, не знаю, о калинке-малинке, о ля-ля-труль-ля-ля, все будет зашибись». Ты стала бы таким же контрафактом, как все эти глубокие глотки по ящику, которые используют себя не по назначению. Это был бы не секс, а бездарная мастурбация. Ты даже не понимаешь, какую услугу я оказал тебе тем, что запретил встречаться с этим твоим. Тут Гведо осекся и помрачнел по понятной причине. Потом продолжил. Когда я ходил в школу, самой яркой звездой в стране была Пугачева. Хотя в те времена выходили на сцену тетки поголосистее, поярче внешностью, посексапильнее. А Пугачева, в отличие от всех прочих, пела про себя, про свои беды, пела сердцем, и вся страна это чувствовала. А еще раньше, когда Пугачева ходила в школу поэта Бродского, коммунисты по беспределу заслали на зону. «Кстати, я обязую тебя прочесть стихи поэта Бродского. К завтрашнему дню», — Гвидо кинул на меня строгий взгляд. «Так вот, все сочувствовали Бродскому, и только поэтесса Ахматова дальновидно рассудила». «Какую биографию делают нашему рыжему?» «Понимаешь?» — Гвидос схватил меня за плечи и силой тряхнул. «Ты понимаешь, какую услугу я оказываю тебе? Мучайся, страдай, страдай и пой об этом. Только так все будет по-настоящему».